Глава 13. Класс. Сергей Морозов. Фрис. В этот раз с задачей мне откровенно повезло. Если бы я раньше не встречал такую загадку и не интересовался ответом на нее, не видать мне золотого заклинания, как своих ушей. А так, я даже с какой-то любовью глянул на характеристики своего приобретения. Универсальный барьер первого уровня. Защита радиусом три метра. Блокирует дух дух 3. да сейчас мой магический барьер пятого уровня лучше универсального и потребляет меньше но когда я прокачаю золотой то он будет еще круче да и про откат параметров забывать не стоит тогда все вкачанные в простой и серебряный барьеры очки я смогу потратить на золотой и отставание от топов сократится оставалось получить нужный параметр «Как у вас успехи?» — спросил я у друзей, когда все собрались возле шатра. «Золото!» — выдохнуло одно слово Катя. «Не зря вчера вечер над загадками корпел!» — подтвердил, что тоже получил золотое умение, друг. «Прошлая неудача, видимо, сильно задела его самолюбие. Тогда идем в ратушу за классом. Ну, а на обратном пути в новую лавку заглянем!» — предложил я. Ребята согласились. И наш клан отправился на покорение новой вершины. Войдя в знакомое здание, мы разделились. Я направился к двери, на которой был изображен посох. Тот, однако, был не статичен, а постоянно менялся. То цвет изменит, то слегка форму поменяет. Изредка над ним возникала иллюзия срывающегося в противника заклинания. За дверью меня ждал классический маг в остроконечной шляпе с тяжелым даже на вид посохом. Для полной картины ему только седой бороды не хватало. Но нет. Борода у моего будущего наставника имелась, но была короткой и черной, аккуратно подстриженной. Когда я вошел, он разглядывал какой-то свиток, но при моем появлении отложил тот в сторону. «Здравствуй, молодой адепт. Решил пойти по пути плетения заклятий?» «Да, мастер», — поддержал я тон НПС. «Вот». — Ищу способ получить желаемое. — Ну, это просто, — усмехнулся маг. — Плати десять тысяч кредитов и посох начального уровня, что откроет класс, твой. — Я аж дар речи потерял от такой наглости. — А по-другому никак нельзя. Наконец ко мне вернулся голос, и я смог ответить этому торгашу в обличии мага. — Можно, — сразу поскучнел наставник. — Я дам тебе метку, что укажет на остров и там. «Ты найдешь себе дерево, из которого сделаешь себе посох». «И как сделаю?» «Просто принесешь полученный материал мне». «И я за символическую плату в 300 кредитов сделаю тебе твой инструмент». «А совсем без денег нельзя?» «Такой меркантильный подход разработчиков мне не очень нравился». «Хотя должны же они начальный банк для приза откуда-то взять», — мелькнула у меня мысль. «Можно». Но тогда тебе придется принести материала на два посоха минимум. Кстати, для приобретения новых заклинаний у меня, в оплату также можешь добыть дерево, раз ты такой бедный, не удержался от шпильки маг. Понял, спасибо. Так что там с меткой? Вам доступно открытие пути комбинатор. При активации у вас появится чувство направления, что подскажет, есть ли на острове материал для вашего класса. Или отсутствует? Принять. Да, нет. Естественно, да. Вы приняли квест на открытие пути комбинатор. Принятие квеста на другие пути заблокировано. Все. Если нет денег, приходи теперь, когда дерево нужное добудешь. А сейчас я занят, выпроводил меня мастер из своей комнаты. Слегка очумело я вывалился из обители этого жадного мага и поискал взглядом друзей. Через пару минут первой вышла от своего наставника Катя. «Они совсем оборзели, Серег!» Первое, что сказала мне девушка, когда подошла. «Представляешь, десять тысяч за открытие класса! Как так-то?» «Иной путь дали?» — уточнил я. «Скорее да, но уточнить стоит». «Дать-то дали, но это нужно лететь на острова и там уже искать руну активации. Заметь, даже не пета, а просто активации». «Не переживай, меня тоже отправили древесину на посох добывать», — усмехнулся я. «То, что и у других задания по типу моего, немного смирило меня с реальностью». Пересоединившийся Кирилл подтвердил, что у химерологов все аналогично. «Или плати, или убей, монстра. Причем не любого, а определенного. Любые уже потом подойдут, а вот начать нужно с конкретного». Такого именно Кир пока не сказал. Единственное, что моб это 20 уровня, добавил и все. Пока не прокачаемся, за классом для него не идем. А в чем прикол на 10 уровне моба 20 давать? Не поняли мы с Катей. Друг помялся, но в итоге признался, что на выбор дали несколько монстров. Но он выбрал летающего, хотя только с 20 уровня начинаются. Понимаешь, у химерологов многое от основы зависит. Вот я и хочу летающего моба за основу взять. Их же можно и в качестве ездовых использовать. Прикинь? Теперь мне желание Кира замахнуться на тварь посильнее стало понятно. Выйдя из ратуши, мы пошли в сторону причала, чтобы уже сегодня получить нужный класс. По пути одной из целей у нас был шатер поэзии, и подходя к нему, мы увидели чуть в стороне небольшую толпу игроков. Что это они там собрались? Посмотрим? Предложила одноклассница. Отказываться никто не стал, и мы свернули к собравшимся игрокам и подошли поближе. «Не толчемся! В очередь!» — кричал маг, что был центром внимания игроков. «Подходим, говорим свои данные, играли раньше в игры или нет, и каких вершин достигали. К вечеру мы определимся, кто войдет в клан, а кто нет, после чего напишем вам». «Что здесь происходит?» – спросил я у стоящего с краю игрока, что с интересом наблюдал за действом. «Да первый клан Волгала развился уже до пятого уровня и набирает новичков. Они вроде обещают вступивших в клан на зарплату поставить, а отличившимся всякие бонусы. Вот народ и прет к ним». «Донаторы!» – последнее слово парень почти выплюнул. «Понятно. Он-то, наверное, хотел просто поиграть, возможно, как-то отличиться». «А здесь вот такие вкладывающиеся в игру люди весь фан портят». «Ладно, пойду лучше на мобах покачаюсь». «Нам, походу, стоит ускориться», — задумчиво сказал Кир. «Не нравится мне их такая активность». «Тогда пойдем», — ответил я другу. «Постараемся за сегодня хоть кому-нибудь из нас класс взять. Но сначала все-таки в лавку поэзии. И мы пошли проверить, есть ли среди нас поэты и какие они». Очень надеюсь, что хорошее.